Глава девятая Эмили просыпается и видит, что дождь закончился. Зимнее солнце льется сквозь окна, и Тотти храпит на кровати. Рафаэля нигде не видно. Записка на подушке, написанная на страничке из дневника, гласит «Дорогая миссис Робертсон, ушел проверить, что дождь сделал с моими раскопками». Скоро вернусь. — Эр. Эмили улыбается. Мысль о том, что Рафаэль называет ее миссис Робертсон, после машины, после коридора, после лестницы, после спальни, кажется ей невероятно забавной. Она открывает окно и вдыхает свежий холодный воздух. Все пропитано влагой, запахами травы, земли и мокрых листьев. — Я жива! думает она радостно глупо вчерашнее настроение безумного ожидания сменилось полновесным ошеломляющим удовлетворением кто бы мог подумать говорит эмили себе захлопывая окно и отправляясь в ванную что я ждала вот этого оказаться в постели с рафаэлем оказаться в постели и на лестнице и в коридоре и так далее с Рафаэлем, и чтобы это было так откровенно превосходно, никакой вины. Она внимательно проверяет, нет ли ее признаков, никакого смущения, никакой агонии. Потом она уснула так крепко, как не спала годами, глубоким сном, который стер прошлое, настоящее и будущее, стер с лица земли, да простит ее бог, ее детей, ее бывшего мужа фитнес-тренершу и Сэндре Сестера, мертвую жену, скелеты в пещере, выражение на лице Верджилио, когда он рассказывал о войне. Эмили быстро принимает душ, одевается и спускается. Тотти тревожно жмется к ее ногам. По необъяснимым причинам его забыли покормить прошлым вечером, и он хочет быть уверенным, что такого больше не повторится. Она заваривает кофе и начинает жарить бекон. Сегодня, — радостно думает она, — сегодня настоящий английский день. Она кормит Тотти, наконец, и достает тарелки для завтрака. — Я должна вести себя спокойно, — говорит она себе. Нельзя отпугнуть его своей навязчивостью сразу после того, как мы переспали. Но пока она прокручивает в голове эти мысли, сжимая апельсины с такой радостью, что зернышки выскальзывают и рикошетят об стол, она сама им не верит. — На этот раз, — думает она, — я ничего не испорчу. На этот раз все будет просто идеально. Наконец, около десяти часов, она слышит, как кто-то бежит, бежит по ступенькам террасы. Кухонная дверь распахивается, ударяясь о стену. Рафаэль стоит в дверях, лицо светится от счастья, от радости. Она должна признать куда больше, чем та, которую она видела вчера. — Я нашел их! — кричит он. — Я нашел своих этрусков!